День рождения Волошна отмечался в пятницу, 25 октября. Журналист собрал почти всю их компанию. У всех, с кем Сверидов периодически виделся, девочек было всего пять, и Волошна рассчитал верно. Версии списка, главные темы мужских разговоров, интересовали их всех гораздо больше, чем девочки. Пришла Наташа Драгоманова, жеманная и визгливая, Катя Булатова, вот та самая с длинными зубами и заискивающей улыбкой, Еще три не особенно заметные девицы, которых свиридов знал только в лицо, Валя, которую намеревался привести он сам, была в тот вечер занята на волонтерстве. свиридов понятно, заподозрил, что у них с Волошным особые дела по организации марша, лучше не обсуждать при всех, нет, нет, что-то, может, я успею, потом забегу. Был Глазов, был красивый и робкий Олег Сальников. Позвали и Макеева, этого-то уж вовсе непонятно зачем. Но Волошин пояснил наедине, что с ним уютней. Обязательно нужен дурак, гораздо надежней. Что ж вы Абрамова не позвали? А я позвал, еще в понедельник звонил, но вряд ли он ко мне заявится. Да и адреса не спросил. Адрес он знает, сказал свиридов Вы ему тогда давали после творческой встречи. Да он забыл двадцать раз. Подождите, еще придет, начнет рассказывать, как все прекрасно. «Не придет», — твердо сказал Волошин. «Откуда вы знаете? Чувствую. свиридов это запомнил. Никого из волошинских коллег не было, вероятно, он старался не смешивать тусовки, а, может, не хотел особо светить писантов перед журналистами. Интересно, что каждый из списанных неохотно допускал товарищей по несчастью в свою профессиональную среду. То ли боялся сразить сотрудников, то ли понимал, что спичные разговоры вряд ли интересны людям другого круга, все-таки в списке... Как у гипертоников в санатории темы были специальные. Кого вызывали, что колюжные, какие последствия по работе, что делает Жухов, не пора ли гнать Жухова. Толстую девушку Таню Ползунова, трудившуюся в сберкассе, неожиданно повысили. Драгоманова страстно влюбилась в киевлянина и беспрепятственно к нему выезжала уже дважды, значит, с ближними республиками проблем пока нет. Зато Спасова, помните Спасова, высокие, с коровыми ресницами, не пустили в Нигирию. «Ну, это понятно, там война, сейчас никого не пускают». «Ну, не пустили наши!» «Какая разница? Значит, берегут своих». Мельком коснулись Гусева. Он вышел из больницы, от издательства отошел, посещает храм. «Ну, этот не пропадет», — сказал Клементьев. «Будет насаждать УПК». «УПК!» — недослышала Булатова. «Основу православной культуры», — пояснил Клементьев. «Не верю я в перерождение этих типов. Подумаешь, повеситься хотел? Хотел, повесился бы». Новые люди, победители эманентности, напились быстро и некрасиво. Без эманентности все чувствовали себя неловко, как без тени, а период сплочения на почве гонимости предсказуемо заканчивался. Гнущность ситуации усугублялась тем, что в обычных-то закрытых сообществах все рано или поздно друг другу надоедают. А тут сообщество вдобавок утратило всякий признак признака, по которому его закрыли. У Волошина стало ясно, что все подозревают друг друга в худшем, но худшее каждый представляет по-своему. Разговоры не клеились, шутки не шутились. «Андрей, как вы насчет марша?» — спросил Сверидов. «А что, марш и деревья, — сказал именинник, — к не пойдет же никто. Это как надавить, — стрелял Макиев. могут пойти, если всех с работы попрут. Всех-то не попрут». «Я бы не ходил», — сказал Сферидов, — «дурновкусие». «Ну, вам все дурновкусие. Хавать только все это полной ложкой не дурновкусие, а рот открыть как же нельзя новодворщина». «Да открывать сколько вылезть, маршировать зачем? Зажухова — это же, понимаете, неизведение диалога на уровень головы и палки». «Да, а сейчас у вас этот диалог на каком уровне мерлезонского балета?» «После горячего...» Волошину купил цыплят по-гурийски, переименованных теперь в цыплят по-французски, разогрел в СВЧ, курили на кухне. У Волошина мобильник, в нем слышался громкий женский голос. Волошина однообразно повторял «нет, пока нет, да, сразу, как только, так немедленно». «Жена?» — извиняясь интонацией за нескромность, — спросил Сальников. «Жена моя давно в штатах», — сказал Волошин, — «и дочь с ней, и хер ней. Американский, макив, нет, наш. Стоматолог на Брайтоне озвонил, и жена Гриша Абрамова. — Что такое? — Спрашивает, не приходил ли. — Он что, пропал? — Говорит, четвертую ночь не ночует. Все приглянулись, подумали об одном и том же, но были еще недостаточно пьяны, чтобы свободно обмениваться подозрениями. Только во время следующего перекура Сальников осторожно спросил, что же такое с Гришей и с Абрамовым? Бред какой-то, такой положительный. — С положительными-то и случается, — вздохнул Климентев. — Ну, хватит прятаться, — неожиданно сказал Волошин, перестав подпирать стену и оглядев всех с выражением горького торжества. — Абрамова сдал я. Все были уже хороши, но протрезвели мгновенно. — Заливать-то неуверенно, — сказал мальчик-тюльпанчик Сальников. — Да, да, — подтвердил Волошин. — Что такое? — Не ждали Репина? — Ну, знаете, — выдавил после паузы Макеев. — Я его ненавижу резко, — сказал Волошин. С первого дня, как увидел, вы же меня, Сережа, с ним познакомили, нет? В октябре на творческой встрече с ветеранами. Сверидов кивнул. Ну вот, как он начал рассказывать про прекрасную нынешнюю жизнь, так я все и понял. Вы тут говорили, Гусев, Бобров, никого нет страшнее, чем Абрамов, которому все сейчас хорошо. Он же после Жухова разливался, вы слышали, в первый раз в походе и что ребёнку не надо менять еврейскую фамилию, чтоб что СМИ поливай, кого хочешь, и что денег у всех полно, и непонятно чего нам надо. На всю электричку доделать сволочь, все чтоб слышали. Вот тогда я и решил. Раз тебе так хорошо получай, посмотри, как оно хорошо, рылом упрись, такой пока не упрёт, с хрен поймёт. Стоп, стоп, проговорил Клементьев, и когда вы его? Что когда? Донес когда? Когда колюжный вызывал. Он сразу спросил, кто что говорит. Я говорю, никто ничего, один Абрамов. От него я неоднократно слышал разговоры о необходимости создания на базе списка разветвленной антиправительственной организации с британским финансированием. По-моему, очень логично. Нет, на тебе твой британский совет, кушай. У него двое детей, сказал Свиридов. Помню, помню, две дочки. Но если все у нас так хорошо, государство же быстро разберется, правильно? И позаботится о дочках, дочь за отца не отвечает. Никто не знал, шутит Волошина или исповедуется. По его гладкому лицу и блестящим черным глазам ничего нельзя было сказать. Он поглядывал то на одно, то на другого и всем подмигивал. «Мальчики — Мальчики! — капризно позвала Наташа. — Сколько можно? Погоди, мы в бутылочку играем, отозвался Макеев. Из гостиной донесся визгливый хохот. — Нет, Андрей, вы серьезно? — не выдержал Свериду. — Всякий розыгрыш хорош в пределах. — А почему, кстати? Вот вы, Сережа, верите? — — Нет, вам это не с чем, это не в вашей природе. — А почему? — Волошин говорил злой, серьезно, и смотрел теперь на одного Сверидова. Они составляют в сети списки на уничтожение и делают это совершенно открыто. Враги русского народа, КМПКВ, когда мы придем к власти, знаете такое сокращение? Там именно триста, между почему мою в том числе. Уверяю вас, что этот список не просто так, и тоже КМПКВ. А если мы еще не знаем признака, это не значит, что его нет. Ясно только, что живым никто из этого списка не выйдет. Тут-то, надеюсь, все понятно. «Живым вообще никто не выйдет», — сказал Класс из своего угла. «Ну не надо, не надо, Глеб Евгеньевич. Хватит абстракции разводить. Трогает жизнь, как говорится. Вот уже как трогает». Волошин большим и средним пальцами подергал себя за кадык. «Они совершенно не стесняются». Как вы не понимаете, это же все до первой крови. Одного растерзают, остальных задавят и не плюнут. Страшно же только в первый раз. У них все серьезно, они готовы вам первому не поздоровиться. Почему вы должны смотреть на это молча? Вот такие, как Абрамов, они-то и решают дело. Это голос довольного большинства, им все нравится. И пока мы не раскачаем это довольное большинство, ничего не выйдет. Не с Гусевым надо бороться, не с Панкратовым. Один взятый Абрамов, значит, больше, чем двадцать повесившихся Гусевых. Они же должны понять, что их, которым так хорошо, которые никуда не высовываются, тоже могут взять за просто так, за неправильный нос по оговору соседа. Пока они этого не поймут, мы так и будем катиться в задницу. Вы что ж, надеетесь в перчатчиках это все остановить? Было уже в перчатках, сами хотите гибнуть, ради бога, но страну зачем толкать? Один взятый Абрамов — это двести одумавшихся. Поглядел бы я, как он теперь под нарами режим хвалит. А в том, что он под нарами, я не сомневаюсь, такие всегда под нарами. Деток очень любят. Кто любит деток, тот всегда ссыклив не по делу. А на нарах — те, кто никого не любит и ничего не боится. Пока у нас таких не будет, будем в опущенниках ходить. — Это такая ерунда, что даже спорить противно, — сказал Газов. — Да не спорьте, я переживу, возразить-то нечего. «Понимаете, Андрей, — осторожно начал сверить, — он боялся неволошно а почти неизбежной банальности сказанного, — скользнет, не задев, а надо было в точку. Я не буду вам про цели средства, про мерзость, доносительства и так далее, но это все для поддержания прежнего фукса, для тех же качелей, на которых, честно говоря, уже укачивает». Мы должны быть, как они, и хуже, да? Но мы не должны быть, как они, иначе все придет туда же. Мы должны быть лучше, чем они, другими, чем они. Неужели непонятно? Бред, бред, злился Волош, но он не на шутку завелся. Праздный треп. В случае с Абрамовым, со всеми сытыми Абрамовыми, которые не желают ничего понимать, уперлись рылым в корыто и счастливы. Как именно мы должны быть лучше? Вы должны как-нибудь иначе объяснить ему, в чём его неправда, терпеливо продолжал Сверидов, чувствуя себя всё более глупо и неловко. На то у вас божественный дар слова, и как там ещё это называется, а у него нет никакого божественного дара. Он мастер в автосервисе и ничего дурного вам не сделал, в конце концов. — Да, — возмутился Волошин, — когда он на весь вагон орал, вы не правы, сейчас прекрасное время, лучший президент из всех возможных, это вам не было прямым доносом? Он же не просто орал, все отлично. Он орал именно, вы не правы, и пальцем тыкал. Это не донос, не изящная форма стука. — Он орал в электричке, — сказал Макеев, — а вы сказали колюжному. Разница есть? — Никакой решительной, все электрички набиты колюжными. — Ну, я вижу, вас не собьешь, Андрей, — решительно сказал глаз свой поднялся. Если вы не шутите, я, пожалуй, пойду, а если так шутите, тем более пойду. Очень может быть, что у вас своя правда, и что вы по-своему очень доказательны, но как-то, понимаете... Да ради бога, — воскликнул Волошин, — уже без прежнего напора, — не держу. Ну, еще бы вы держали. — Господа, господа, — залепитал Сальников, пытаясь удержать за Олга. — Друзья, не хватало только еще в списке перессориться. — Да никто не ссорится, Олег. Мягко отвел его руку глаз. Это же личный выбор, нет? Я просто вам хочу напомнить, Андрей обратился он к Волошину почти сострадательно. Есть закон. Сначала, конечно, берут тех, на кого донесли. Это правило, я вот Сереже о нем рассказывал. Но потом, как правило, приходят за теми, кто донес. Это вторая ступень, про которую я обещал рассказать, но тогда не успел. В результате остаются какие-то третьи. Признак я еще не сформулировал, но именно эти третьи есть опора нации. Они как-то умудряются жить, не участвуя во всем этом, а вы поучаствовали, и за вами обязательно придут, во вторую очередь, но никуда не денетесь. В эту секунду, с чисто кинематографической постановочной точностью, какая в любом фильме показалась бы отвратительным дурновкусием, раздался звонок в дверь. Но если в фильмах такие немые сцены превращаются в открытые финалы, то в жизни вот проблемы открытых финалов нет, и действие продолжается даже тогда, когда всем уже все понятно. Кстати, открытый финал уместен там, где при любом варианте мораль примерно одинакова, это он и демонстрирует. Пойдет ли сейчас новый грозный ревизор или прежний милых листаков, который все это время притворялся смысл один? Представим себе данную сцену в кинематографе. Кто бы ни оказался за дверью, случайный поздний гость или тайная полиция, смысл примерно одинаков. И именно это призвано продемонстрировать долгая пауза, осторожный, робкий проход волочен к двери во время которого в голове Сверидовой пронеслась эта нехитрая догадка, но то, что было за дверью совершенно смазывала финал и вновь выводила действие на унылый бесконечный простор, взаимоисключающих догадок и мнимых, никогда не случающихся событий. А это жанр теперь такой, не случившийся, посулили террора, нет, либерализации нет, войну и зависла, и снова все висятки селения в силах ни на что решиться. Как же я не догадался с самого начала, ведь я уже, кажется, начал понимать жанр, в котором живу. — Ничего, что поздно, — спросил Абрамов. — Извиняйте, дядьку, я не один. Со мной друган, входи, друган. Вместе с ним ваш улачкастенький, виноватенький, помятый и мнущийся, даже не особенно вонюченький бомжик. И даже, может быть, не бомжик, а просто опустившийся тип. По его жалкому раслону со всеми, по улыбочке по вечной виноватости было ясно, что ему довольно выпить сто грамм, чтобы начать буянить уже совершенно непотребно. С ущербом для мебель он топтался, поворачивался на месте, поздоровался с рукав, в чем-то пальто на вешалке. Ясно было, что вся его жизнь состоит из буйств с последующей сметенной виноватностью, и буйство сквозь уже просвечивало. Абрамов пил с ним третьи сутки и теперь ощущал ответственность за бомжика. «Входи, входи! Это Леша!» — представил он спутника. «И это он?» — спросил Волошин голосом Иая. «Мой подарок!» — Нет, братан, почему, — с Абрамов, — лучше твоего подарочка-то я, видишь, как мне стало хорошо. От него пахло настоящим трехдневным запоем, садина на скуле была сплошь залита зеленка и не мазали, лили из пузырька. — Вот так вот мне хорошо, — повторил он, — отлично, отлично! И не надо ребенку фамилию менять, да, эх, хорошо в стране советской жить. Налейте, что ли, кто-нибудь? Девушки выспали из гостиной и в изумлении рассматривали странную пару. Леша потупился, Абрамов сел на пол, не раздеваясь, скинув только ботинки. На каждый налипло с полкило глины, по каким пустырям он таскался. — Ну, налейте кто-нибудь, очень грустно. — Ты жене позвонить мог? — спросил Асферидов. — Она с ума сходит. — Да заебала она уже просто, — сказал Абрамов. — Она с ума сходит, дочери сходит, я скажу. Вон, Лёша, ни по кому с ума не сходит, у него была жена и нету, он свободный теперь человек. Да, Лёша? Свободный, свободный, я кларнетист, — быстро заговорил Лёша. Лёш, пеняй всегда, пожалуйста, я исполняю на кларнете фортепианное трюшестокович номер пять, горькие ламентации. Мог бы исполнить и сейчас, но нужен малый барабан, малый барабан. Он лепетал левой рукой и щеку, как Шостакович, была у гения такая манера. Прекрасная посмертная судьба нашел, в кого вселиться, а то теперь совершенно свободен, и каждый вечер исполняет у трех вокзалов горькие ламентации фортепианное трио для кларнета. Гораздо лучше, чем попадая в статью «Сумбур вместо музыки». «Воакивнул Абрамов, скоро я так стану свободным». «Восемь лет не пил, братцы, представляете? Сорвался!» «Такой штупор даже приятно! Но вы же рады мне, да?» «Очень рады, кивнул Волошин, поднимайся!» «Вы, Леш, тоже проходите, пожалуйста!» «Клар нет, у меня нет, но гитара имеется!» «На гитаре у нас Миша, Миша!» — злопатал бомжик. «Я могу позвонить, он придёт!» «Он играет на срейтинге, удивительно, удивительно!» «И Мишу позовём, — сказал Волошин, — ну, пошли!» Я надеюсь, Глеб Евгеньевич, вы передумали уходить? Глазов молча тер переносицу, кажется, он пытался проснуться. Вся их кухонная компания смотрела на чудесно явившуюся Абрамова с откровенной брезгливостью, а Олег Сальников так и вовсе с презрением. Дорогой покойник воскрес и навонял, виновник был невиновен, жанр не изменился, постановка моральной проблемы оказалась невозможной. За полной разводностью всех критериев или верней, В этом киселе шла своя жизнь, и пример более тонкой, чем в твердом трехмерном мире, и самое горькое, что в нем приходилось искать новые критерии, а старые никуда не годились. Сумбур вместо музыки, но трудность в том, что и в сумбуре законы. В нем нет предателей, жертв добродетелей и злодейств, вродят и сталкиваются новые туманные сущности, которых, тем не менее, черт ногу сломит. Это Сверидов и пытался втолковать Глазову, когда они через час уходили-таки от Волошина, выпив больше, чем надо, на радостях по случаю воскресения Абрамова. Пили, на самом деле, чтобы не дать окончательно накваситься ему. Он заснул, Волошин позвонил его жене, до того он препятствовал, вырывал телефон. Умолял не сдавать его домашним, и жена приехала, рослая, мужеподобная женщина с красными руками, с которой мог быть счастлив только слабак, законченный подкаблучник, реализующий свой мужской потенциал, разве что в автосервисе. Она схватила Абрамова под мышки на Пеняева вообще ноль внимания и потащила в прихожую. Там плюхнуло, как мешок, и, безо всякой брезгливости, вымазываясь в глине, стал напяливать на него ботинки. Кажется, он уже притворялся пьяным, чтобы избежать разговора. Никто ей не помогал, она, не прощаясь, выволокла его на лестничную клетку. Там он вдруг протрезвел, встал и твердо пошел к лифту рядом с ней, осознав, видимо, неизбежное. Было слышно, как они тяжело топают по кафелю, счастливые люди свободного мира. Жалко было только двух девочек, окончательно перепуганных долгим отсутствием матери. Сидя там, ждут, пока она дотащит свой куль, жмутся друг к дружке, хотя наверняка две отвратительные дылды, хамки ебные. ебеды. «Знаете, в чем ваша проблема, Сережа?» — прервал его глаза. «В списке, как и ваша. Нет, не думаю. Вам, во-первых, нельзя пить. Вот вы сейчас со мной под дождем идете, а так бы и меня подвезли, и сами бы доехали. Завязывайте пить, Сережа, и больше ездите на машине». Это дисциплинирует. А во-вторых? А во-вторых, как бы это сказать? Один фантаст, мой старый приятель, как-то рассказывал мне фильм «Город потерянных детей». Знаете такой? «Женеи коровы машинали» сказал Свиридов. «Да-да, я не смотрел, только в игру играл. И вот я его спрашиваю, Андрей, а как они вообще туда попадали-то, в этот город потерянных детей?» И он ответил гениально. «Они начинали смотреть не в ту сторону». «Их похищали просто», — объяснил Сверидов. «Там профессор ебанутый, в игре этого нет». «Это неважно», — нетерпеливо перебил Глазов. «Какая разница? Важно же, почему их похищали». «Они начинали смотреть не туда, и все. Я знал людей, которых засасывало. Вы смотрите не в ту сторону, вам нельзя этого. Если бы вы мне были не симпатичны, я не стал бы вам говорить, но вам не надо все это, вы еще молодой, у вас есть воля, нормальный характер. Что вам весь этот список потерянных людей? том он вообще сказал, что надо в нем состоять? — Мне это уже говорили, — кисло сказал Свиридов. Он вспомнил Алю. Ну и правильно говорили, и ничего. И простите вы меня за вторжение, но свали вам тоже нечего делать. Это я выпил, потому и лезу с советами. Ничего? — Ради бога, Глеб Евгеньевич. — Не сердитесь. Просто поймите, все эти дела, больные дети, волонтерство... Люди из списка, это вам ничему совершенно, ей это нужно, потому что сама она ничего из себя не представляет, и вот наращивает себе личность за счет благотворительности. Самое последнее дело. Они стояли под мелким дождем, в лужу плясали иглы, бурая листва блестела под фонарем. Сверидов не хотел уходить. Лазов говорил «важное и приятное». В последнее время ему редко говорили «приятные», может, потому что по-настоящему «приятные» стали только гадости про других. Но в том, что он говорил о Вале, было зерно. Она не такая для порядка защитилом подругу, она именно такая, поверьте, я много их повидал. Самоутверждаться за счет больных и убогих в последнее дело волонтерство вообще занятие не для девушек. Они тоже начинают смотреть не в ту сторону и сходят с ума. В мире много зла, беспричинного, непонятного, много всякой гадости. Это не нужно, нельзя пускать в свою жизнь. Есть опыт вредный, есть лишний, просто лишний. Раньше принято было внушать. Ешьте дерьму полной ложкой — это и есть опыт. А вам зачем? Вы и так нормальный парень. Не нужно вам это, честное слово. И я тоже больше не буду сюда ходить. По Понаросшие привычки подозревать худшее, Сверидов подумал. Педик кривнует. — Вам другая женщина нужна, — развеивая эти подозрения, продолжал глазом Здоровая и веселая девка, рядом с которой было бы легче. С бабой должно быть легче, иначе зачем все? А этих я знаю, у меня этого было, знаете, сколько? Бедненький, убогонький, жалеем птичку, цветочек. Это все от пустоты, от ничтожества, поверьте мне. Стрезва я бы вам не сказал, а так говорю. Не надо вам Валю Миронову, пусть ее устраивает марш спицыных, «Но себя в это втаскивать ради бога не давайте, не ваше, это, то сто лет вам не нужно, ладно?» «Да, — сказал Северитов, — да, конечно, я сам что-то такое чувствовал, но, думал, все трусость. А вы не думайте, Сережа, не думайте про себя плохо и не смотрите в ту сторону. И меня не провожайте, я один пройдусь, словить вон тачку и езжайте к себе, если что, звоните». Валя позвонила ему около полуночи и сказала, что может приехать, но он ответил, что лыка не вяжется, звонимся завтра. Она, кажется, все поняла, у нее это было неплохо поставлено, и с этого дня Сверидов не ходил на мероприятие списка.